Глава вторая. На другой день после отъезда сына князь Николай Андреевич позвал к себе княжну Марью. — Ну что? — Довольно теперь, — сказал он ей. — Поссорилась с сыном. — Довольно? — Тебе только и нужно было. — Довольно? — Мне это больно, больно. — Я старый слаб, и тебе этого хотелось. Ну, радуйся, радуйся». И после этого княжна Марья в продолжении недели не видала своего отца. Он был болен и не выходил из кабинета. К удивлению своему, княжна Марья заметила, что за это время болезни старый князь также не допускал к себе и мадемуазель Бурьен. Один Тихон ходил за ним. Через неделю князь вышел и начал опять прежнюю жизнь с особенной деятельностью, занимаясь постройками и садами, и прекратив все прежние отношения с мадемуазель Бурьем. Вид его и холодный тон с княжной Марьи как будто говорил ей «Вот видишь, ты выдумала на меня, налгала князю Андрею про отношения мои с этой француженкой и поссорила меня с ним, а ты видишь?» что мне не нужны ни ты, ни француженка». Одну половину дня княжна Марья проводила у Николушки, следя за его уроками. Сама давала ему уроки русского языка и музыки и разговаривая с Десалем. Другую часть дня она проводила в своей половине с книгами, старухой-няней и с божьими людьми, которые иногда с заднего крыльца приходили к ней. О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга, но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такой же, как и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что Десаль Ее постоянный собеседник, страстно интересовавшийся ходом войны, старался ей растолковать свои соображения, и, несмотря на то, что приходившие к ней божьи люди все по-своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие Антихриста, и, несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы, патриотические письма. «Я вам пишу по-русски, мой добрый друг», — писала Жюли, «потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать, говорить». Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору. Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах, но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня. Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего «погибну с ними, но не поколеблемся». И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводим время, как можем, но на войне, как на войне. Княжна Алина и Софии... «Сидят со мною целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за Корпией делаем прекрасные разговоры, только вас, мой друг, не достает» и так далее. Преимущественно не понимала княжна Марья всего значения этой войны, потому что старый князь никогда не говорил про нее, не признавал ее ее, и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне. Тон князя был так спокоен и уверен, что княжна Марья, не рассуждая, верила ему. Весь июль месяц старый князь был чрезвычайно деятелен и даже оживлен. Он заложил еще новый сад и новый корпус, строение для дворовых. Одно, что беспокоило княжну Марью, было то, что он мало спал, и, изменив свою привычку спать в кабинете, каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галерее, то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной и дремал, не раздеваясь. Между тем, как не мадемуазель Бурьена, а мальчик Петруша читал ему, то он ночевал в столовой. 1 августа было получено второе письмо от князя Андрея. В первом письме, полученном вскоре после его отъезда, князь Андрей просил с покорностью прощения у своего отца за то, что он позволил себе сказать ему, и просил его возвратить ему свою милость. На это письмо старый князь отвечал ласковым письмом, и после этого письма отдалил от себя француженку. Второе письмо князя Андрея, писанное из-под Витебска после того, как французы заняли его. состоял из краткого описания всей кампании с планом, нарисованным в письме, и из соображений о дальнейшем ходе кампании. В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобство его положения вблизи от театра войны на самой линии движения войск и советовал ехать в Москву. За обедом в этот день на слова Десали, говорившего о том, что, как слышно, французы уже вступили в Витебск, Старый князь вспомнил о письме князя Андрея. «Получил от князя Андрея нынче», — сказал он княжне Марье. «Не читала?» «Нет, Момпер», — испуганно отвечала княжна. Она не могла читать письма, про получение которого она даже и не слышала. «Он пишет про войну, про эту», — сказал князь. с той, сделавшейся ему привычной презрительной улыбкой, с которой он говорил всегда про настоящую войну. — Должно быть очень интересно, — сказал Десаль. Князь в состоянии знать. — Ах, очень интересно, — сказала мадемуазель Бурьян. — Подите принесите мне, — обратился старый князь к мадемуазель Бурьян. — Вы знаете, на маленьком столе под пресс-папье Мадемуазель Бурьен радостно вскочила. «Ах, нет!» — нахмурившись, крикнул он. «Поди ты, Михаил Иванович!» Михаил Иванович встал и пошел в кабинет. Но только что он вышел, старый князь, беспокойно оглядывавшийся, бросил салфетку и пошел сам. «Ничего-то не умеют! Все перепутают!» Пока он ходил, княжна Марья де Саль, мадемуазель Бурьен и даже Николушка молча переглядывались. Старый князь вернулся поспешным шагом, сопутствуемый Михаилом Ивановичем, с письмом и планом, которые он, не давая никому читать во время обеда, положил подле себя. Перейдя в гостиную, он передал письмо княжне Марии и, разложив пред собой план новой постройки, на который он устремил глаза, приказал ей читать вслух. Прочтя письмо, княжна Марья вопросительно взглянула на отца. Он смотрел на план. очевидно погруженный в свои мысли. «Что вы об этом думаете, князь?» — позволил себе десаль обратиться с вопросом. «Я? Я?» Как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки. «Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам ха, -ха, -ха! Театр войны!» сказал князь. Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель. Десаль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра. Но княжна Мария, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что ее отец говорит, правда. При росте снегов потонут в болотах Польши. Они только могут не видеть, — проговорил князь, видимо, думая о кампании 1807 года, бывшей, как ему казалось, так недавно. — Бениксон должен был раньше вступить в Пруссию. Дело приняло бы другой оборот. — Но князь, — робко сказал Десаль, в письме говорится о Витебске. А-а-а! письме да недовольно проговорил князь да да лицо его приняло вдруг мрачное выражение он помолчал да он пишет французы разбиты при какой то реке десаль опустил глаза князь ничего про это не пишет тихо сказал он а разве не пишет «Ну, я сам не выдумал же!» Все долго молчали. «Да, да. Ну, Михаил Иванович, — вдруг сказал он, приподняв голову и указывая на план постройки, — «Расскажи, как ты это хочешь переделать?» Михаил Иванович подошел к плану, и князь, поговорив с ним о плане новой постройки, сердито взглянув на княжну Марью и Десаля, ушел к себе. Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд Десаля, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что отец забыл письмо сына на столе в гостиной. Но она боялась не только говорить и расспрашивать Десаля о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом. В вечеру Михаил Иванович, присланный от князя, пришел к княжне Марье за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Марья подала письмо, хотя ей это и неприятно было. Она позволила себе спросить у Михаила Ивановича, что делает ее отец. — Все хлопочут с почтительно насмешливой улыбкой, которая заставила побледнеть княжну Марью, — сказал Михаил Иванович. Очень беспокоиться насчет нового корпуса. Читали немножко, а теперь, понизив голос, сказал Михаил Иванович, у бюра должно завещанием занялись. В последнее время одно из любимых занятий князя было занятие над бумагами, которые должны были остаться после его смерти, и которые он называл завещанием. А... Алпатычи посылают в Смоленск», — спросила княжна Марья. «Как же-с, уж он давно ждет».